сказания о роде великом, создавшем тьму и свет, Велесе, подарившем людям огонь, о гордом белом волке Хорте, познавшем боль сердца, и о том, как люди Велесову ночь справляют. Не было ничего, только тьма кромешная, да и то никто не видел её, потому что не было света и не было тех, кто мог видеть или слышать. не было даже времени, были лишь пустота и хаос. Но однажды Вышний положил в эту пустоту золотое яйцо и окружил его любовью. Сила любви расколола яйцо. Появился из него род великий, увидел пустоту и решил создать мир. Сначала взмахнул в круг руками своими, и по стороне одной руки появился свет, а по стороне другой Тьма. Пан Раву роду пришлось такое деление хаоса, и решил он, что противостояние будет сутью мира. Там, где свет, будет добро, а где тьма, будет зло. Добра и зла будет поровну. Добро и зло вместе будут всегда. Примечание: Кромешная, то есть непроглядная, беспросветная тьма. Считается, что так называли изначально потусторонний мир, не очень понятный простому человеку. Позже добавилось значение «мучительный, невыносимый», например, в устойчивом выражении «ад кромешный». Интересен и тот факт, что достаточно долгое время кромешниками называли княжеских и царских прислужников, которых держали, чтобы усмирять народные бунты. Вышень в славянской мифологии бог всего. Он строгий, нетерпимый к хаосу и несправедливости. Он охраняет порядок не только в том космическом мире, где земля, но и в других мирах. Каждый, кто ищет истины, обращается к Вышеню. Интересно, что подобный образ есть не только у славян, но и, например, у индусов Вишну. Потом рот выдохнул И появилась душа. С тех пор от каждого вздоха рода появляются души. Устал род от творений своих, и тогда он родил из части себя помощников своих, богов, чтобы они его дело продолжали. А сам род теперь спит всё время. Он всё знает, обо всём ведает, что в мире им сотворённом происходит. Иногда даже помогает. И люди чувствуют его, когда детей рожают, когда на родину возвращаются, когда души родных поминают, когда из родников чистых жажду свою утоляют. Вечерело. Последние розовые вспышки отражались в тёмной реке, тревожно выплёскивавшей колючей волны на берег. Порывистый холодный ветер кружил рыжую листву по всему берегу, сметая её под ноги одинокому путнику. который брёл вдоль берега. Вернувшись снова к мосткам, он ещё раз посмотрел на сливавшуюся с сумерками утлую лодочку, будто проверяя, не уплыла ли. Ему хотелось спрятаться от холода и наступающей тьмы, и хотя он понимал, что ни одна дверь в деревне, тусклые огни которых были совсем рядом, для него сейчас не откроется, какое-то неведомое чувство звало его пойти туда, к людям. Вдруг совсем недалеко он услышал звонкий молодой смех, тот же дружный хлопки в ладоши и притоптывания. Сразу же пошла песня, которую подхватывали новые и новые голоса. Разноголосая, протяжная, она сразу вырывалась из избы, что была ближе всех к реке, и понеслась по всей деревне. Ветер тотчас будто потеплел, притих листва, улеглась мягким ковром. В несколько прыжков он был возле избы, где пели. Боясь, что тяжёлое хриплое дыхание может выдать его, он немного постоял в самой тени, подождал, пока песня стихнет, потом осторожно заглянул в распахнутое Настиш маленькое окно. Вélie Sovelykamu, рождённому от небесной коровы Зимун, по велению рода основателя суждено быть между явью и навью. следить за тем, чтобы света и тьмы равными частями в мире было. По тёмным и глубоким водам реки забвения Велес душу умерших сопровождал, а из мира Нави в Явь чистые души младенцев выпускал. Часто Велес в мир Яви сам приходил. Интересно ему было, что на земле происходит. Оборачивался медведем огромным и по лесу шастал. Охотникам любил удачу подкидывать. Увидит, бывало, охотник куда след от медвежьей лапы смотрит, значит туда тропу свою охотничью прокладывает, а потом в дом родной обязательно с добычей возвращается. Но однажды слишком долго Велес гулял в Яве, и тьма нарушила равновесие. Попал зла по всей земле проклятая, стали горы и реки пропадать. Лесов, полей воть места стало не видно, попрятались звери и птицы, а для людей наступило время скорби. Поняли люди, что недолго им осталось, ещё немного и тьма навсегда поглотит их. Со склонённой головой Велес пришёл к роду великому, но род спал в то время. и не смог помочь он Велесу. Тогда Велес протянул через всю тьму ветку дубовую до самого солнца. Зажглась ветка ярким пламенем, и стал Велес ходить по земле и костры зажигать. Так много костров зажглось, что тьма отступила, спряталась, а Велес опять встал прочно между светом и тьмой и с тех пор не забывал следить, чтобы поровну было всего. А люди, в честь Велеса Великого, подарившего им огонь, стали праздновать Велесову ночь. Песни поют, рядятся в шкуры звериные, маски из берез ты надевают, духов предков чествуют, костры разжигают и прыгают через огонь, очищая себя от нечисти злой. Гадают тоже в эту ночь, знают, что покровитель Велес за правым плечом стоит. и обязательно правильным гадание будет. Примечание. Велесова ночь по поверьям славян это ночь великой силы, когда границы между явью и навью очень тонкие. Поэтому в явь легко могут прийти в гости, в кавычках, души умерших. Для них готовили угощения, накрывали праздничный стол. Вся семья собиралась и поминала своих родных славя за то, что они хорошего сделали в своё время. После поминального ужина существовало обычай рядиться в разных животных и устраивать возле костров пляски, песнопения, гадания. Верзило это высокий неуклюжий человек. Слово связано по значению с устаревшим глаголом верзить делать что-то бестолково и неуклюже. Этому же глаголу родственна слово вязать. В избе было шумно и тесно. Посередке стояли открытые короба из липовой дранки, доверху наполненные берестяными масками. Толкая друг друга, с хохотом парни и девчата, уже одетые в клочковатые вывернутые тулупы, быстро выхватывали из коробов маски и нетерпеливо напяливали их на себя. Широкоплечему коренастому досталась маска медведя. Он раскатисто и хрипло загаготал, перекрывая избовой шум. Но ну, полюби теберендее тут же хватанул за плечи диваху с толстой русой косой до самого пояса, примерявшую маску рыжей лисы, и чуть ли не запел: "А не с тобой ли плотовка нам подружетесь, о пара?" Он попытался ее покружить, но деваха ловко выпрыгнула из рук верзилы и с хохотом отбежала в угол. Широкоплечий не успокоился. Пошел по избе с расставленными руками лапами и уже не говорил, а рычал совсем, как медведь. Девахи с веселыми криками кинулись в рассыпную. «Одна!» В маске белой волчицы замешкалась и оказалась прижатой к осматой бирендеевой лапой к бревенчатой стене у самого окна. Но уже через мгновение, приняв игру, оскалила зубы, рыкнула, кусанула лапу нахальника, быстро вскочила на лавку и зажмурив от страха глаза, благо что под маской не увидел никто, прыгнула в окно. Кто тревожно ахнул ей вслед, кто засмеялся, Кто кинулся из избы помочь, но у окна уже никого не было, как сквозь землю прыгнуло. Ну, Богданка, ну отчаянно, не девка огонь, подстать шкура волчица, а как зубами-то заскрежетал, залязгала. Эх, куда ж понеслась такая Анна, Богданка! Звонко запричитал избовой народ, но в ответ ни звука. Повздыхали ряженые дружно чуток и забыли вывалили из избы и на поляну за Косагор, где уже вовсю призывно пылыхали яркие костры. В далёких пустых краях, где лишь ветер шальной меж кустов резвится иногда, да редкие деревья среди крутых скал неприветливо кронами машут, жил волк хорд. Его когда-то изгнали из серой волчьей стаи, потому что суждено ему было родиться белым. С малых лет он узнал, что такое предательство. Много лет сердце его гордилось свободой и одиночеством. Ни о ком не заботился, бежал куда хотел, спал как придётся. Всегда он сам выбирал свой путь. Горы, реки, долины, степи всё было открыто для него. Еду добывал себе в честной схватке, глядя врагу в глаза. Побеждать не сразу, но научился, и сердце его ликовало. Другие, серые волки, завидев его издалека, старались найти тропу в обход. Трусливо поджимая облезлые хвосты, они боялись даже одного тяжёлого взгляда хорта, о чём грозил каждый его угольно-чёрный коготь, глядя на одного ухового вожака. Все давно уже поняли, хорд в схватке с врагом был непобедим. Но однажды на закате хорд увидел нору. Она стояла на красной скале. Её белая шкура, будто впитав цвет скалы да ещё и лучи заходящего солнца, казалась рыжеватой. Спокойным и мудрым взглядом она призывала его к себе, и он подошёл и опустил голову. С тех пор его сердце узнало, что такое любовь и преданность. Хорт и Нора охотились вместе, пока в их логове не появилось шестеро тоже белых волчат. Тогда он понял, что его сердце может быть нежным и по-отцовски мудрым. Теперь он был не один, и поэтому еды нужно было больше. С утра до вечера он охотился, добывая свежее мясо для Норы и шестерых своих сыновей. Удар его когтией стал ещё быстрее, точнее, клыки острее, а глаза зорче. Все, от самой маленькой зверюхи до больших оленей, дрожали и прятались, когда слышали сим, что приближается хорд. Но озлобились голодные серые волки, задумали они изгнать хорта. Подкараулили, когда хорд ушёл на охоту, и расправились с норой и белыми волчатами. До последнего вздоха Нора защищал своих детей. Страшным было для хорта возвращение в логово. Много крови он увидел. Долго и отчаянно метался по сумрачному лесу одинокий хорт, но пуст был лес. Никто не откликнулся на его призывный вой, все боялись и прятались. Боль поглотила и опустошила сердце хорта. Обессиленный, он добрался до красной скалы, упал и долго лежал. А когда взошла луна и осветила его страдания, увидел их великий Велес и забрал Хорт к себе в Навь. Знающие люди сказывают, что в Велесову ночь сам Велес приплывает к людям по забыть реке, а белый Хорт сторожит его лодку, пока тот среди людей. И когда слышится в эту ночь протяжный вой от реки, говорят, что это хорд, снова и снова пытается найти то, что потерял когда-то. Примечание. Наши предки к волку относились двояко. Услышав волчий вой, ждали беды, смерти, войны, знали, что коварный волк главная беда любой деревни, каждого странника. Рассказывая о потустороннем мире, обязательно упоминали волка, который, согласно поверьям, был верным спутником тёмных властелителей. Наверное, поэтому же верили, что волк точно знает, где искать земные богатства и своё логово обустраивает где-то рядом. Ещё горе тому человеку, в которого вселяется волк. Нет ему места ни среди живых, ни среди мёртвых. До сих пор нет аргументированного ответа на вопрос, как и почему возникли легенды об оборотнях, человека-волках. Вроде бы по всем законам биологии такого быть не может, но уж слишком эти легенды с давних времён и до наших дней устойчивы и многочисленны. И здесь человек-волк может вызывать симпатии: силён, смел, независим, справедлив, способен любить, карает грешников, защищает слабых и чистых. Однако именно в лютых волков, согласно поверьям, превращаются и злые колдуны, чтобы мстить людям. Что помогало от оборотней волков? Прежде всего огонь, особая сила у креста. Крест на мне, волк ввне. Рассказывали, что от любого перекрещивания волк ощикинившись убегает. В крайнем случае можно фигу показать, так в народе говорили. Наши предки всегда чувствовали за волками силу, поэтому клык волка считался мощным оберегом. Поэтому волчий зуб давали погрызть ребёнку, так зубки будут здоровыми. Поэтому носили при себе волчий хвост. Пусть отгоняет все хвори. Он нежно прижимал к себе девушку, так неожиданно выпрыгнувшую из окна прямо на него. Такая смелая, свободная, что-то непонятное внутри него сжалось, всполохнулось, вспомнилось неуловимо, давно забытое. А те в серых вывернутых тулупах, что смеялись над ней, ему казались уже врагами. Успеть спасти он снова в несколько прыжков очутился на берегу реки. Крики, шум, огни — все быстро осталось позади. В кромешной темноте лодочка у мостков угадывалась лишь по легкому поскрипыванию. Корм, чей в темном плаще, почти сливающимся с тьмой, уже ждал их, опустив широкое весло в воду. Лодка быстро поплыла поперек течения к другому берегу. На дне лодки едва виднелось мертвенное лицо совсем юной девушки. Молодая Луна ал робко заглядывала в пустые глазницы одинокой белой берестяной маски, которую будто кто-то забыл на пустынном речном берегу. Где-то рядом с поляной завыл протяжно волк. Люди у костров притихли. Хоорт, хоорт, хоорт понеслось по ветру. Слышно было, как волчье муовое вторит скрип весла, но звук быстро удалялся, а потом и вовсе затих в темноте поляна снова запела заплясала захохотала велесова ночь шла своим чередом